Глава 108. Гейдрих, а сейчас я представляю его на заднем сиденье черного Мерседеса, крепко сжимает обеими руками портфель, лежащий у него на коленях. Так крепко, потому что внутри самый, пожалуй, важный за всю его карьеру и за всю историю Третьего Рейха документ. Машина проезжает по предместьям Берлина, погода отличная, лето, вечереет и никак не подумаешь, что в этом чистом небе вот-вот могут появиться черные громады, из которых посыплются бомбы. Тем не менее, несколько поврежденных строений, несколько полностью разрушенных домов, горсточка торопливых прохожих, все это постоянно напоминает о необычайном упорстве британской королевской авиации. Прошло уже больше четырех месяцев с того дня, как Гейдрих поручил Эйхману написать черновик-документ, который лежит сейчас в портфеле, и теперь он надеется получить согласие Геринга. Но не только Геринга. Требовалась еще и виза Розенберга, поскольку фюрер поставил его во главе только что созданного Имперского министерства оккупированных восточных территорий, а это ничтожество тогда позволило себе артачиться. Примечание. Альфред Эрнст Розенберг, 1893-1946, немецкий государственный и политический деятель российского происхождения, один из наиболее влиятельных членов и идеолог НСДАП, уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием. Считается автором таких ключевых понятий нацистской идеологии, как расовая теория, окончательное решение еврейского вопроса, отказ от Версальского договора и борьба против вырождения искусства. Предстал перед судом в Нюрнберге в качестве одного из главных военных преступников, был приговорен к смертной казни и повешен. Розенберг оказался единственным из десяти казненных, который отказался произнести на эшафоте последнее слово. Конец примечания. «Ничего, Эйхман с тех пор хорошо поработал», перелопатил текст, так что, по идее, никаких трудностей уже не предвидится. Мы в самом центре, расположенного на севере Берлина, леса Шорфхайда. «Мерседес» останавливается у главных ворот виллы, охраняемой вооруженными до зубов эсэсовцами. Строительством этого маленького барочного дворца Геринг занялся, чтобы утешиться после смерти своей первой жены — и вилла носит ее имя — Карин Хал. Охрана салютует, ворота распахиваются, машина едет по аллее. Геринг, жизнелюбивый, затянутый в один из тех эксцентричных мундиров, из-за которых толстяка, вероятно, и прозвали «надушенным нейроном», ждет его на крыльце. Примечание. Вообще-то прозвище его было «Нерон-поджигатель». Хотя он и сам на допросе признался, что в шутку сравнивал себя с Нероном, но не сознался в том, что поджег Рейхстаг. Гебель списал о нем в дневнике. «Он не национал-социалист, он просто сибарит. Если кто-нибудь вроде Геринга идет совсем не в ногу, то его нужно образумить» увешенные орденами дураки и некоторые надушные фаты не должны быть причастны к ведению войны. Либо они исправятся, либо их надлежит устранить. Я не успокоюсь, пока фюрер не наведет здесь порядка. Он должен извинить Геринга внутренне и внешне или выставить его за дверь. Книга Йозефа Геббельса, дневники 1945 года, последние записи. Смоленск, издательство Русь, 1998 год, включена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена на территории Российской Федерации. Конец примечания. Хозяин виллы горячо приветствует гостя, он безмерно счастлив. К нему приехал грозный начальник СД. Гейдриху известно, что его уже считают самым опасным человеком Рейха, и это льстит его тщеславию. Однако известно ему и другое. Все высокопоставленные нацисты так настойчиво его обхаживают только за тем, чтобы ослабить Гиммлера, стоящего на ступеньку выше. Гейдрих для них пока еще не соперник, только инструмент. Пусть в адском дуэте с Гиммлером ему отводится роль мозга. Ха-ха-ха-ха, говорят эсэсовцы. Гиммлерс Hirn heißt Heydrich", То есть мозг Гиммлера зовется Гейдрихом. Но все-таки он остается правой рукой, подчиненным вторым номером. Примечание. Бытуют еще два варианта перевода аббревиатуры ха ха ха, -ха на русский. Г, -г, -г, г Голову Гиммлера готовил Гейдрих. И голосом Гиммлера говорит Гейдрих. Конец примечания. Чистолюбивый Гейдрих не сможет вечно довольствоваться таким положением. Но пока на сегодняшнем этапе, изучая соотношение сил в партии, Он радуется тому, что остался верен Гиммлеру, чье могущество только растет, тогда как Геринг после поражения Люфтваффе в битве за Англию прозябает в полуопале. Тем не менее, тучный рейхсмаршал пока еще официально несет ответственность за решение еврейского вопроса, потому-то Гейдрих в этот вечер и здесь. Примечание. Тучный рейхсмаршал, еще одно прозвище Геринга. Конец примечания. Вот только приступить сразу к делу не выходит. Надо потерпеть, надо дать хозяину возможность посвятить гостя в свои ребяческие забавы. Главный из них – полученный в подарок от прусского государственного театра макет железной дороги, которым он страшно гордится и с которым играет каждый вечер. Примечание. Геринг сумел оставить в своем видении прусский государственный театр, включавший в себя помимо Большого драматического театра, также оперный театр на Унтерден Linden и драматический театр на Жандармен -Маркт, отбив все попытки Геббельса подчинить себе это крупнейшее театральное учреждение Германии. Конец примечания. Гейдрих терпит. После железных дорог ему предлагается приходить в восторг поочередно от личного кинозала Рихсмаршала, от его турецких бань, от гостиной с высоченным потолком и даже от льва по имени Цезарь. И только потом он может, наконец, сесть в кресло напротив Геринга в его обшитом деревянными панелями кабинете, может, наконец, вытащить из портфеля свой драгоценный документ и предложить Герингу прочесть бумагу. Примечание. На вилле был не один очень сложно устроенный многоуровневый макет железной дороги, а как минимум два: в подвале, где он занимал 240 квадратных метров, и на этаже. Конец примечания. Геринг читает: рейхсмаршал Великой Германской империи, генеральный уполномоченный по четырехлетнему плану председатель Совета Министров по обороне Рейха, шефу полиции безопасности ИСД, группенфюреру СС Гейдриху, Берлин. Дополняя предписание от 24 января 1939 года, в котором на вас возлагалась обязанность решить еврейский вопрос наиболее выгодным на то время способом, путем эмиграции или эвакуации, «Поручаю вам провести с учетом нынешних условий всю подготовительную работу для организационного, практического и материального обеспечения окончательного решения еврейского вопроса в Европе на территориях, находящихся под контролем Германии. В той степени, в какой это затрагивает компетенцию других центральных органов руководства, они тоже должны быть задействованы в выполнении указанной задачи». Геринг останавливается и улыбается». Эйхман добавил этот абзац, чтобы удовлетворить амбиции Розенберга. Гейдрих тоже улыбается, но не может скрыть презрение, которое испытывает к министерским чинушам. Геринг продолжает чтение. Кроме того, я поручаю вам представить мне в самое ближайшее время общий план предварительных мероприятий организационного, экономического и практического характера, необходимых для окончательного решения еврейского вопроса, таким образом, каким это было предусмотрено. Смотри, издание «Нюрнбергский процесс», том 7. Геринг молча ставит дату и подпись под тем, что история превратит в предоставление полномочий. Гейдриху незачем скрывать, как он доволен. Он усмехается. Он кладет драгоценный документ в портфель. На дворе 31 июля 1941 года. Акт об окончательном решении вступает в силу, и ему, Гейдриху, предстоит руководить притворением идеи в жизнь.